Глава 11. Помимо прочего, Крис Кристоттон отправляет их к местному инспектору. Мод звонит, и инспектор говорит: "Я буду работать на вас, не на продавца, не на маклера. Я все скажу как есть". К началу мая готово освидетельствование. Зеленым шрифтом В основном косметический ремонт синим то, что нужно сделать в ближайшие два года. Красным срочное, отремонтировать немедленно. В списке срочного на две страницы: замена втулки Гудрича, замена креплений двигателя, топливных шлангов согласно ISO 7840. Заклинило два забортных клапана. Нет огнетушителя. Пятки у первой и второй леерной стойки по левому борту ходят ходуном, и прутковый леер на крыше надстройки по левому борту тоже. "К дну не пойдет, — говорит Тим. "Тут ни слова о том, что она не на плаву". Мот соглашается. Раз уж нужно менять крепление двигателя, говорит она, можно и двигатель поменять. Поставить что-нибудь помощнее. И новую обивку. Спинакер драный. Может, красную. Красный спинакер. Красную обивку. Но можно и красный спинакер, если хочешь. И новые красные шторки. Покрасить корпус красным, говорит она. Ты только вообрази, какая она будет, говорит Тим. Когда покрасим? Он даже не смотрел на такелаж, говорит Мод. А про осмос? Он что пишет? Соответствует возрасту судно. Тебе нравится ее имя? спрашивает Тим. Что? Имя? Киносура. Имя может быть любое, отвечает мод. Как будто говорит он у межгалактического крейсера. Они копят деньги, подтягивают ресурсы. Почти весь свой заработок мод откладывает, не зная на что потратить, ничего особо не желая. У Тима, конечно, тоже есть сбережения. Деньги, что болтаются на разных счетах. тысяч пятнадцать или 20. По последним данным, он редко открывает конверты с выписками, но это средство на душевный покой. Денежная подушка, которая позволяет ему целыми днями играть на гитарах, заниматься йогой, экспериментировать на кухне. Гулять по городу, мягко входить в серьезное композиторство, сочинять музыку, концерт, который он скоро начнет записывать, Меркхафт ради киносуры тим решает зачерпнуть из денежной реки поближе к истоку. На неделе один уезжает домой. В первый день не говорит ничего, а во второй Улучив полчаса перед вечерними коктейлями приходит в кухню к матери берет ее прохладную ладонь и проникновенно как мать любит объясняет чего ему надо деньги называет фондами или помощью мать слушает неуловимо улыбаясь у семьи есть лошади самолет. Земля. Старая яхта это чепуха. Мать соглашается, что обивка должна быть красной. Не макового цвета, не светло-вишнёвого, кирпичного, может быть, или софьянового. Мать считает, молодым людям необходимо дело. На слове устремления щеки у нее вздрагивают. Тим ее обнимает плита волну за волной великодушно гонит на них тепло. Тим приносит ужин, синюю бутылку, питейные аксессуары. Будь наша воля, Тим. Мод мы бы для тебя не выбрали и ждали, пожалуй, другого. Но любовь есть любовь. Коль скоро ты счастлив, Я счастлив. Да? Очень. Она кивает и смотрит в бокал, густо кольцованный пальцем трогает льдинку. Лично с владельцами яхты они так и не встречаются и почти ничего не узнают о человеке, который на ней ходил. Некто Джон Фантом был юристом на пенсии. Тим зовёт его фантомным фантемом и рекомендует совершить жертвоприношение, умиротворить его дух, чтобы ночами не бродил по палубе. Какое жертвоприношение? спрашивает Мод. Нашего первенца, отвечает Тим и смеется. Такое странное, почти испуганное у нее лицо. Я же пошутил. Ну, фантом умер. Больше не вернется. Мод вкладывает 4000. Остальное перекачивается со счёта матери Тима на его счет, а затем на счет в банке Куц на Стренде Амелии Шадл в девичестве Фантом. По почте приходит судовой билет с открыткой от Криса Тоттона по пожеланием многих лет счастливого плавания. Внезапно у них есть яхта. 32 фута. Шлюп. Океанский крейсер с глубоким килем. Вот эта штука, которую они увидели, увидела Мод. Старая лодка. Новая лодка. Первое время яхта весь мир. Тим углубляется в атласы. Мод изучает двигатели. Бух. Янмар, Volvo, Форд. По выходным вечером в пятницу или с утра в субботу они едут на побережье и часами лазают вверх-вниз по трапу. В судовой лавке им открыли кредит. За одни выходные они тратят 600 с лишним фунтов на краску, нейлоновые и полиэстерные канаты, болты и лак. Не без помощи Роберта Кари и его холщовой сумки меняют втулку тулку Гудрича, кое-какие задачи перепоручены рабочим верфи. На доске в кухне прикноплены счета. Пухлую пачку листает ветер. «Умрем в бедности, говорит Тим, зато в море. Он пишет песню про яхту, рифмует киносурас, ажура и фигура, любви сплыви, живи, возобнови исполняет. Мод слушает, сидя на диване, завернувшись в полотенце после душа. Исполнение завершается десятью тактами пиратской песни. В глазах у Тима слезы. Он откладывает гитару, возлагает ладони Мод на колени. Может, в Индию, говорит он. В Новую Зеландию. В Кейптаун. У меня работа, отвечает она. Острова Тумато, Красное море, Таити, Кейп-Бретон, Куба. У меня три недели отпуска в году. Я же не говорю завтра, поясняет он.